Глава 3 Киогиестас Фразу Что это такое? На эспиранту вскоре выучили все, ведь репликант повторял ее постоянно. Несмотря на суровый вид, искусственный солдат будущего обладал поистине детской любознательностью, облазив склад от крыши до фундамента и изучив каждый незнакомый предмет. Веритено, сломанное! Сонно ответил Робин, одним глазом глянув на находку Ареса И, предупреждая следующий вопрос, добавил «С его помощью из шерсти сучат пряжу». Это было ошибкой, потому что репликант понятия не имел, что такое пряжа и как ее сучить. С этими вопросами он и обратился к Ми, как к единственной, кто его понимала. Так кровожадно посмотрела на Робина, но все же объяснила новичку значение всех незнакомых слов. Орес кивнул, кинул веретено на место, почесал предплечье и замер с озадаченным видом. Закатав рукав, с искренним удивлением уставился на поджившую царапину. Содрав труп, увидел выступившую алую капельку, зачем-то тронул ее пальцем, а затем обнюхал и лизнул. «Что он делает?» Зевая, озвучила общий вопрос Райна. «Не знаю», — не сводя с искусственного солдата глаз, отозвалась Мия. Арес даже не посмотрел в ее сторону. Ухватив нож, лежащий на импровизированном столе с остатками ужина, ткнул себя в палец и, слезнув кровь, внимательно рассмотрел порез. Результаты исследований его не вдохновили. Разочарованно скривившись, Репликант недовольно что-то сказал и кинул нож обратно на ларь. «Он недоволен своим телом», — перевела Мия. Это заявление заставило Кречетов проснуться. Как ни крути, а по многим показателям эльфы превосходили людей. Какой может быть повод для недовольства? «Что ему не так?» — искренне удивилась Райна. В этот раз Оресса изволил ответить. «Низкая скорость регенерации» тут же начала переводить Мия. «Плохая свертываемость крови. Ночное зрение, как и обоняние, тоже ему не нравится. Говорит, слишком слабые». «Слабые!» хором изумились стриж и кречеты. «Для него, да!» кивнула эльфийка. Между тем, Репликант подпрыгнул и сделал стойку на руках. Постояв немного, он плавно, словно кот, перетек на ноги и, отряхивая ладони, добавил очередную претензию. «Физические способности тоже не соответствуют нормативам», озвучила Мия. «Это что за тело у него было в прошлой жизни?» обалдело спросил Леха. «Не знаю». «Я не специалист, но похоже, что да, лучше», — неуверенно ответила Мия. Репликант кивнул и добавил что-то с явными нотками превосходства в голосе. «Вот пусть оплакивает утерянное, а нам даст поспать», — посоветовал Робин. Неуемная активность репликанта не давала нормально отдохнуть после напряженной ночи. «Давайте спать!» Робин рухнул на ларь и завернулся в плащ. Репликант раскрыл было рот, но Стриж на корню пресек попытку продолжить разговор командой «Отбой, мля!» Арес тут же огрызнулся короткой фразой. «Он говорит, что ты не командир», — перевела Мия. Все уставились на Робина. «Вот «Поэтому я и ненавижу командовать!» — проворчал пройдоха. «Арес, спать!» Репликант недовольно взглянул на него, но все же улегся на ларь и накрылся плащом. В тишине прозвучал общий вздох облегчения. Но искусственный солдат и не подумал угомониться. Полежав несколько минут, он тихо встал, и осторожно подкрался к зарешеченному окошку. Усевшись на трехногий табурет, репликант жадно уставился на просыпающуюся улицу. «Ну, хоть молчит», — зевнула Мия. «И добровольный часовой», — добавила Райна. «Так себе плюс, если вдуматься. Сон как ветром сдуло. Как тут спать, если рядом бодрствует суперсолдат из будущего, в голове которого неизвестно какие мысли. «Тоже не спится?» – шепнула подсевшая рядом Мия, выразительно посмотрев на Ареса. «Угу!» – односложно ответил Леха, откидывая плащ. Сев, он взглянул на безмятежно дрыхнущих кречетов. Похоже, что привычка видеть в пустышках безвольных рабов закрепилась у местных на уровне безусловного рефлекса. Иначе Леха не мог объяснить такую беспечность. Хотя, может, наоборот. Пообщавшись с ним, Мией и Гюнтером, начали считать, что все остальные пустотники будут столь же лояльны. «Ты сам-то как?» – спросила девушка, приятно прижавшись к нему теплым боком. «Норма! Что со мной станется?» – улыбнулся Стриж. «Ты почти не шутишь». очень серьезно сказала Мия. «На тебя не похоже». Леха обнял ее, уткнулся носом в волосы и задумался. Сам он не замечал в себе особых перемен, разве что стал немного жестче, но этого требовала жизнь в новом мире. Но слова Мии заставили по-новому посмотреть на себя. Раньше он справлялся с давлением и стрессом при помощи смеха и шуток, пусть и не самых удачных, а теперь жизнь стала легче. Оптимистичное заявление, слишком оптимистичное. Может, он сам перестал замечать, что его уже не цепляет за душу многое из происходящего, или кто-то из подваль пожирает его душу, и потому скоро будет просто нечего цеплять? И он все реже слышит голос демона «Просто потому, что перестал отличать тот от собственного?» «А я вообще похож на себя?» Тихо спросил стриж у Мии. Таня спешила с ответом. «Все еще похож», – слова девушки вызвали тихое облегчение. «Но я буду за тобой присматривать. Примитив!» Леха улыбнулся и крепче обнял подругу. Спать им с в итоге пришлось поочередно, чтобы ни на минуту не терять из вида репликанта. Нормального отдыха не получилось, но то была небольшая цена за безопасность. Оставалось надеяться, что от нового союзника будет толк в деле. «Наши цели!» – начал поутру инструктаж для репликанта Леха. «Два видных представителя клана «Пурпурных змей»!» получивших от своего графа наградных пустотников. Арес при этих словах злобно оскалился, но промолчал. «Барон Эгель, прославленный боевой маг, глава местного гарнизона», сделал Леха пояснение для репликанта. В его задачи также входят нейтрализация вражеских или просто распоясавшихся магов, а заодно решение конфликтов, Вспыхнувших между аристократами. Такие не послушают требования простых стражников. Только другого, знатного человека. Репликант что-то спросил. Пришлось Стрижу подождать, пока Миа объяснит Оресу концепцию дворянства и титулов. «Дома его брать сложно», – продолжил он, дождавшись, когда эльфийка завершит очередной курс образовательной программы для нового соратника. «Помимо того, что особняк хорошо защищен охранными плетениями, в нем обитает большой штат прислуги и семья барона, жена и дети. Плохое место для боя». Репликант сказал нечто, от чего лицо Мии вытянулось. «Он говорит, что дети — отличный рычаг воздействия». «У...» Она запнулась. «Помоек...» Развит родительский инстинкт. Помоек! вскинулась Райна. Репликант кивнул и добавил короткую фразу. Так они нас, людей, называют! Перевела Мия. Генетические помойки. Результат неконтролируемого спаривания. Пусть следит за языком! посоветовал Леха, глядя на багровеющую Райну. Здесь помойка! Серьезное оскорбление. Пусть местным понятие генетики и не было знакомо, зато по мойку Магичка поняла прекрасно. Раз безразлично пожал плечами и продолжил: создавая угрозу детям, можно принудить взрослых к необходимым действиям. Вид Уми был шокированный. Вы чему их там обучали? Откровенно охренел от таких новостей Леха. «Это ж не солдат, а натуральный террорист!» Теперь уже репликант выглядел задаченным. «Их так учили люди», – перевела Мия его полное недоумение слова. И уже от себя добавила. «Доминионы-корпораты всегда воевали грязно». «Никаких захватов детей!» – отрубила Райна. «Мы воины!» «Они разбойники!» Арес вновь безразлично пожал плечами. Ему было глубоко наплевать, каким способом наносить врагу урон. В будущем, судя по всему, понятия гуманности и правил войны стали достоянием истории. Да, Игорь Всеволодович, похоже, будущее без войн для Алисы Селезневой мы бездарно пролюбили». Кисло подумал Стриж. Игорь Всеволодович Можейко. Писатель, известный под псевдонимом Кир Булычев. Прославился серией книг о приключениях Алисы Селезневой. «Солдаты должны защищать штатских!» вслух огласил он аксиому своего времени. «А не использовать их как инструмент воздействия!» Арес посмотрел на него как на идиота, но промолчал. Леха понадеялся, что репликант уяснит эту простую истину. Или хотя бы воспримет ее как часть инструктажа. «К делу!» Райна вновь неприязненно покосилась на репликанта. «Потом о воинском благородстве с ним поговоришь». От высокомерного взгляда Ресса магичка побагровела и заскрипела зубами. Она не привыкла, чтобы ничтожный пустотник смотрел на нее свысока будто на какую-то крестьянку». Но репликант придерживался иного мнения, считая себя выше людей. Или, что вероятнее, ему просто нравилось дразнить аристократку. Запомнил, с каким опломбом она с ним говорила, и теперь платит той же монетой. «Просто команда мечты!» «Барона мы будем брать вне дома!» попытался вернуть разговор в конструктивное русло Леха. «Большую часть времени Эгель проводит в своем кабинете посреди форта, занятого городской стражей. Саваться туда – чистое самоубийство!» Теперь Арес слушал молча, не встревая с возражениями. «Лучшая возможность – выманить его в город и взять с малой охраной!» Для этого я под видом аристократа затею громкую ссору с Райной. Когда знатные гости города затевают свару, разбираться едет лично Эгель. Клану пурпурных змей не нужны трупы аристократов на своих улицах. Стришни надолго умолк, позволяя Мее в общих чертах обрисовать Аресу взаимоотношения кланов, включающие в себя публичное соблюдение приличий на фоне тайных убийств и подстав. Репликант слушал с обалделым видом. Все эти хитросплетения казались ему бесполезной нелепицей, о чем он и оповестил собравшихся. «Не мы это придумали, но нам в этих условиях жить и работать», напомнила эльфийка. Разъезжая Тегель в просторном экипаже», взял слово Робин, успевший разнюхать очень многое в городе. В нем удобно возить и знатных гостей в разной степени подпития, и всех пустышек. Когда барон приедет к нашим скандалистам, то попытается их примирить. Так всегда происходит. Вокруг, конечно же, соберется толпа зевак, и Райна заявит, что не собирается выяснять отношения на глазах у Черни. Естественно, Эгель воспользуется шансом, и пригласит спорщиков проехать с ним в форт». «Зачем?» – перевела Мия в вопрос Ареса. «На случай, если знатные господа изволят гневаться», – пояснил Робин. «Форт не так легко сжечь случайным заклинанием, как город. Да и бить морду зарвавшемуся отпрыску знатного рода на глазах у черней никто не станет». Черня должна смотреть на аристократов снизу вверх, и нельзя показывать, что дворянина можно лупить, словно какого-то лавочника. А в сторонке, за высокими стенами, просто воспитание». Репликант молча покачал головой, выражая свое изумление этим безумным миром. Если запрет на причинение вреда гражданским еще имел под собой какое-то разумное основание, то запрет на битье морд одним в присутствии других ускользал от его понимания. Мы с Райной садимся к нему в экипаж и тихонько вырубаем. Главное не убить, иначе маги сопровождения почувствуют освободившегося пустотника и все поймут. Я возьму его лицо, выгляну из экипажа и отошлю охрану с поручением. При словах «возьму его лицо» репликант открыл было рот для вопроса, но Мия бросила короткое «маскировка, объясним чуть позже» и Арес кивнул Когда мы проедем вот тут, стриж ткнул в отмеченное место на карте города. Путь перегородит телега со сломанным колесом. «Там будут наши люди. Я к этому моменту переоденусь в шмотки Эгеля. Мы с Райной выйдем посмотреть, что случилось, и отвлечем кучера». «В это время наши люди перекинут барона и его пустышку в уже стоящую рядом карету. Арес перебирается в экипаж и надевает одежду пустотника Эгеля». Репликант молча кивнул. Леха от души понадеялся, что искусственный солдат обойдется без самодеятельности. Все же нет ничего хуже, чем выполнять задачу неслаженной группой, в которой к тому же завелась темная лошадка. Но иного выбора у них уже не было. Вздохнув, пустотник продолжил излагать план. «Как только телегу отволокут, мы продолжим путь. По пути я сообщу кучеру, что господа примирились», и теперь хотят отметить это дело в таверне «Веселый змей», куда мы и направимся. А как доберемся туда, велю возвращаться в форт. За господами, мол, я сам присмотрю. Пару часов Эгеля искать не будут. Этого должно хватить для поимки второй цели. Арес оглянулся на ларь с остатками завтрака. Схватив ломоть хлеба, Он с аппетитом впился в него зубами. «Самый рисковый момент с перегрузкой тел», покосившись на чавкающего репликанта, заметила Райна. «Хватит случайного забулдыги, увидевшего это, и поднимется шум». «Значит, больше внимания периметру», отозвался Стриж. «Свидетели нам не нужны, и лишние трупы тоже». Последняя адресовалась главным образом репликанту. Но тот даже не подал вида, что что-то услышал, целиком поглощенный расправой над хлебом. Вторая цель сложнее. Марк-граф Ульф, двоюродный брат Гарма. Райна при этих словах кровожадно ухмыльнулась. Ее грела сама мысль о возможности не просто укусить врага, а вырвать из тела изрядный кусок. Ульф отвечает за серебряные копии, пояснил стриж. Знаешь, что это такое? Репликант кивнул и разразился неожиданно длинной для него тирадой. Он говорит, что знает о стратегической важности таких месторождений, перевела Мия. И какой урон противнику наносит их уничтожение. И уже от себя добавила: «У нас в ходу серебряные и золотые монеты, особенно на... в отсталых местностях». «Ну, хоть это не пришлось объяснять», — ухмыльнулся Рыжий. «Итак, Ульф», — Леха развернул карту. «Копи и перерабатывающий завод тут», — Арес кивнул, изучая нарисованные Робином кроки. Пройдоха постарался, отметив ключевые особенности местности. «Пока мы занимаемся Эгелем, Робин выдвигается к заводу и ждет там», — сказал Стриж. «Как только мы отпускаем кучера, все, кроме меня, едут к нему и устраивают диверсию на заводе и, если получится, в шахте». Задержав палец на карте, Арес посмотрел на Леху и задал вопрос. «Как именно совершать диверсию?» – перевела эльфийка. «Взорвем подпорки штолин с помощью особых артефактов и подожжем завод. Ночью там будут лишь несколько стражников и големы. Это такие охранные роботы, подвижные, бронированные, но лишенные огнестрельного оружия». «Только роботы и стражники?» – озвучила Мия очередной вопрос. «А рабочие?» «Ночью рудники не работают, а в ярмарочные дни вообще выходные», – ответил Леха. Он сам был удивлен, когда изучал информацию о рудниках. В его понимании добычу столь важного ресурса должны были вести безостановочно. Тем более, что в его сознании средневековье прочно ассоциировалось с рабским и каторжным трудом. Но к изумлению стрижа, в этом мире уже тихо началась промышленная революция. По крайней мере, появились относительно крупные производства, вроде оружейного завода Ригана. А арабский труд уже пару столетий как канул в лету, не из-за гуманности, которая здесь отродясь не водилась, а из-за отсутствия выгоды. Да, рабу не нужно платить, но его нужно кормить. Обувать, одевать, лечить, обеспечить местом отдыха. И все это за счет хозяина. Да и сам раб стоит денег, причем немалых. Наемный же рабочий приходит сам и обеспечивает себя на свою зарплату. Идея создания профсоюзов для отстаивания своих прав местный пролетариат еще не посетила, и промышленникам выходила сплошная выгода. Чем большинство и пользовалось, не чураясь и детского труда. Змеи же шагнули еще дальше, полностью монополизировав торговлю продовольствием и индустрию развлечений в городе. Исключение делалось лишь в ярмарочные дни, когда бродячим артистам разрешалось выступать на улицах Серебряного Полоза. Как деактивировать роботов или вывести из строя? Мия уже вполне освоилась с ролью переводчика. «Этим займутся Райна и Робин», — ответил Леха. Магичка кивнула. Големов змеям поставляли кречеты, потому их сильные и слабые стороны те хорошо знали. По крайней мере, так уверяла Райна, и пустотники искренне надеялись, что это не пустая бравада. «Выведя големов из строя!» «Мы подложим взрывные артефакты рядом с подпорками Штолен, продолжил Стриж. «На самом заводе устроим пожар. Он позволит достичь сразу трех целей. Заметет следы, нанесет непоправимый урон производству, а заодно привлечет внимание Ульфа и его людей». «С поджогом проблем не будет», — вставил Робин. «Есть большие запасы горючего масла для светильников-рудокопов!» При этих словах репликант оживился. «Тут пока все натуральное», — ответила на его вопрос эльфийка. «В том числе ткань и мыло». Арес широко улыбнулся и заговорил. «Он может сделать так, чтобы пожар нельзя было потушить водой», — перевела Мия. «Он умеет делать горючую смесь?» заинтересовалась Райна. Репликант кивнул и произнес короткую фразу. «Говорит, что ничего сложного», перевела Мия. «Если он не врет, то клан сэкономит большие деньги, перестав закупать ее у алхимиков», пробормотала Магичка. «А зачем вам горючая смесь?» полюбопытствовал Леха. «Заполнять снаряды для метательных машин», — объяснила Райна. «Обстреливаем стаи демонов, когда они подходят к стенам деревень или замков». «И такое бывает», — изумился пустотник. «Да», — вздохнула магичка, — «иногда разломы в лесу остаются незамеченными. Тогда демоны объединяются в стаи и ищут обильную пищу, чтобы насытиться». Леха представил такую толпу хищников и невольно передернулся. Он спрашивает, что за демоны? Перевела очередной вопрос репликанта Мия. «Агрессивная форма жизни!» — ответил Пустотник. «Подробности позже! Сейчас к делу!» Орец кивнул и вновь уткнулся в карту. «Итак!» — Пустотник кашлянул. После того, как о диверсии узнают в городе, Ульфа обязательно поднимут по тревоге, и он немедленно выйдет лично оценить ущерб. Арес, не отрываясь от карты, задал вопрос. «Откуда такая уверенность?» – перевела эльфийка. «Агентурные данные», – объяснил Стриж. В принципе, так оно и было. Данные Ланесу доставляла его агентурная сеть, не профессиональной государственной конторе. Репликант кивнул. «Я же, переодевшись стражником, ватрусь в сопровождение Ульфа». Эта идея вызвала открытое недоверие Ареса. «В эскорт старшего офицера случайного человека не возьмут», перевела Мия. «У них своя личная охрана. Тебя мгновенно заметят». и обезвредят разговор вывел их на тонкий очень тонкий лед рассказывать репликанту о демоне не хотелось все же это был козырь на случай удара в спину но скрывать столь важный фактор было слишком опасно кто знает как отреагирует солдат будущего увидев как на соратнике отрастает чешуя или как из его руки растет костяное лезвие Времени для разъяснений посреди заварухи у них не будет. «Может, лучше я поясню», — пришла на помощь Мия. В понятных ему образах. Стрижки кивнул, готовясь к любой реакции Ареса. Если очень коротко, то у Алекса есть симбионт, способный к ограниченным трансформациям его тела. Из уст эльфийки одержимость демоном звучало очень наукообразно и весьма привлекательно. Питается симбионт чем-то неустановленным в телах магов, так что для поддержания жизни и функциональности Алекс вынужден вводить в их тела особую костную ткань, которую отращивает специально для этого. На лице репликанта появилась тень недоверчивой заинтересованности. «Покажи ему», — попросила Мия, и стриж уже без всяких мысленных просьб просто отрастил костяной клинок. Рост тот уже куда быстрее, чем раньше, а боль казалась привычной частью нормальной жизни. Подумав, Леха перестроил и лицо, сменив маску покойного Виверна на свое собственное. Репликант восхищенно выдохнул. Это была его первая яркая эмоция за все время знакомства. Не отрывая горящих глаз от костяного стилета, растущего прямо из запястья пустотника, искусственный солдат задал вопрос. «Нет, пока ты не можешь получить такого симбионта», даже не стала переводить его слова Мия. «Это уникальный экспериментальный образец, но в будущем...» Наши союзники из клана Кречетов попытаются повторить этот успех. К чести магов, те сумели сохранить невозмутимые лица, позволяя эльфийке реализовать задуманное. К счастью, большую часть слов уроженцы этого мира не понимали и, возможно, вовсе не уловили смысл сказанного. Зато уловил и оценил Леха. Стоило рассказать Оресу правду – он бы ринулся разыскивать артефакт с заключенным в нем демоном и подселять того в себя. В лучшем случае он бы умер, сожранный неразумным паразитом, использующим кровь носителя в качестве топлива. А в худшем? В худшем! Репликант сумел бы добыть артефакт без плетения покорности и заполучил бы собственную белочку. И что-то подсказывало, что они оба с радостью и очень быстро сольются в кровожадного, умного и хищного монстра, пожирающего всех встречных магов, а может и не только их. Миа же обуздала желание Ресса, превратив в отложенную на неопределенное время цель. Цель, завязанную на союзе с кречетами. Еще одна ниточка, способная удержать репликанта от сольной карьеры освободителя пустотников. Желая сразу показать типичные, но пугающие трансформации, Леха отрастил клыки, когти и прочную чешую. В Восторгу Ареса не было предела. Он ходил кругами, изучал и даже попросил разрешения испытать чешую на прочность острием ножа. Стриж разрешил, терпеливо ожидая, пока юный натуралист не оставит попыток выцарапать на нем свой порядковый номер на память. «Вот такой должна быть реакция на такое сокровище, как я!» От неожиданного появления давно притихшей демоницы Леха вздрогнул. На этот раз его тамагочи выбрала облик девушки-репликанта из старого культового фильма. Она устроила подбородок на плече ничего не подозревающего Ареса и потрепала его по волосам. «Не будешь меня ценить и любить, уйду к другому», — капризно надула губки демоница. «А ты можешь, — заинтересовался Леха, — взять и сменить тело?» «Если бы могла, то уже давно бы выбрала кого-то более податливого или менее принципиального». С нотками разочарования сказала Белочка. «Ну, тогда мы вместе, пока смерть не разлучит нас», разочаровал ее стриж. «Или артефакт кречетов». Демоница прильнула теперь уже к нему. «Пока ты меня так сытно кормишь, я готова смиренно ждать», промурлыкала тварь, лизнула его длинным раздвоенным языком и снова исчезла. «Зараза!» — мысленно выдохнул Стриж. Вернув себе облик дворянина из клана Виверн, он вернулся к теме инструктажа. «До операции осталось два дня. Не успеешь за это время стать частью команды. Работаем без тебя. Понятно?» Репликант не возражал, не сомневаясь в собственных силах. «Отлично. Итак, дальше к плану. Вот тут...» Леха указал на изгиб дороги. «Я раню коня Маркграфа. Или испорчу упряжь, если получится сделать это незаметно. К тому моменту вы должны быть уже там, в засаде. Ульф вынужден будет остановиться, решать проблему. Ваша задача – ликвидировать группу сопровождения, пока я займусь самим Маркграфом». Арес кивнул и хищно улыбнулся. Мысль о кровопролитии ему нравилась. Оставшиеся до ярмарки дни провели, наблюдая за объектами. Особое внимание Стриж уделял эскорту марграфа Ульфа, собираясь принять облик одного из стражников. Форму добыл Робин, сперев ее у прачек, обстирывающих стражу. Репликанта брали с собой, обучая правилам поведения в толпе. Легенды для него решили придерживаться той же, что у Мии с Лехой – бывший егерь. К счастью, Рэс усваивал информацию с впечатляющей скоростью, быстро перенимая нужные жесты и манеру двигаться. Не возникло у него проблем и с верховой ездой, если не считать совершенно детского восторга искусственного солдата при виде лошади. А когда ему объяснили, что один из заводных коней на время выполнения задания его, то искусственный солдат едва не затанцевал от радости. С тех пор он все свободное время проводил во дворе склада, превратившегося в импровизированный манеж. Разумеется, мастером джигитовки за два дня раз не стал, но держался в седле и управлял лошадью вполне сносно. Наконец, настало время ярмарки. Город рассвел. Едва стемнело, и наторговавшийся люд направился праздновать, повсюду зажглись яркие огни, зазвучала музыка. Певцы, бродячие артисты, танцоры и многие другие показывали свое искусство почтенной публике. Особой популярностью по понятной причине пользовались заклинатели змей. Вокруг них особенно густо толпился народ, щедро сыпля медь в чашки для пожертвований. Несмотря на всю бесхитростность, было в этих выступлениях что-то притягательное. То, что не может передать ни одна самая совершенная камера, ни один самый красиво сделанный клип. Пробираясь сквозь толпу, Леха понимал, почему в его мире люди останавливаются послушать уличного музыканта или посмотреть на выступления танцоров. Даже Райна, для которой такое было обыденностью, нет-нет, да и оборачивалась, чтобы глянуть, чем закончится особенно лихой пируэток рабата или глотание огня фокусником. Что уж говорить про репликанта, вертевшего головой во все стороны. На лице искусственного солдата застыло выражение совершенно детского восторга. Так его пленило происходящее. «А почему не от верховых?» — поинтересовалась Мия. «Действительно, даже аристократы сегодня ходили пешком». «Чтобы животные не испугались и не понесли», — объяснила Райна. «Людей же подавить могут. В ярмарочные дни по улицам, где идут гуляния, разрешается ездить только стражи, лекарям да пожарным». «Все остальные объезжают эти кварталы». «Пожарным?» – удивился Стриж. «У вас есть пожарные команды?» «Конечно!» – оскорбилась Райна. «Мы же не дикари какие!» «Вон, смотри!» Она указала на башенку, увенчанную желтым шаром светильником. Судя по яркому сиянию, не обошлось без магии. Таких башенок по городу торчало несколько. «Каланча!» – объяснила Райна. «Там стоит дозорный и смотрит, не начался ли где пожар. Если горит, бьет в колокол, объявляя тревогу, и кричит расчету, куда ехать». «А шар зачем?» – полюбопытствовала Мия. «Сигналы другим частям». Райна опустила медное колечко в шляпу музыканта. «Желтый – все хорошо. Оранжевый – пожар сильный». Нужно звать мага-огнеборца. «Это еще кто?» – удивился Леха. «Маг, обученный справляться с пожарами», – озвучила очевидная Райна. «Чаще водники просто сверху заливают, реже землей сверху забрасывают. Если они не справляются, шар красным светит. Значит, что все в городе обязаны прийти на помощь, включая боевых магов». «А что боевой маг будет делать с пожаром?» — не поняла эльфийка. «Кто во что гораст!» — пожала плечами Райна. «Видела я однажды, как один умелец накрыл пожар здоровенным сотворенным куполом. Пока дождался, чтобы весь воздух выгорел, двух пустотников уморил. Ему потом клан новых вручил в награду. Ежели б не он, весь город бы выгорел». Репликант зло дернул щекой, а Леха оглядел дома, стоящие в притирку друг к другу. «Да, пожар в такой плотной застройке – дело страшное. Чуть не уследишь, и огонь перекинется на соседнюю кровлю. В его истории не раз бывало так, что города сгорали полностью, и даже не по одному разу, как та же Москва». «С дороги, олух!» Пьяный бас заставил их обернуться. Рев предназначался Аресу, что с восхищением глядел на жонглера, управляющегося с несколькими кинжалами разом. Оревел, детина в цветах змеев, возглавляющий процессию крепко выпивших молодых аристократов. Репликант недоуменно оглянулся на крикуна но дорогу уступить и не подумал. «Арес», — предостерегающий оклик я опоздал. Потерявший терпение змей протянул руку, чтобы сгробастать охамевшего полуухова за ворот и преподать урок почтения к знати. Только вышло все наоборот. Репликант ухватил парня за рукав и броском через бедро отправил в полет прямо в стену дома. Громкий стук ознаменовал стыковку головы задиры с каменной кладкой. Вычурная высокая шляпа, похожая на украшенный перьями цилиндр, уберегла череп от появления в нем непредусмотренных природой отверстий. Но и так силы удара хватило, чтобы змей сполз на мостовую в беспамятстве. «Ты!» – заорал было второй аристократ, но поперхнулся словами – когда в его лицо прилетела Гарри пликанта, Сепя. и булькая кровью из расплющенного носа, парень рухнул на земь без сознания. Третий оказался самым быстрым. Это его изгубило. Стоило сверкнуть клинку шпаги, как Арес выхватил у ошарашенно замершего жонглера кинжал и метким броском вбил его в глаз юного змея. Соглушительным звоном Шпага упала на мостовую, а вслед за ним рухнуло мертвое тело. Толпа вокруг оцепенела, пораженная скоростью расправы и безжалостностью убийцы. «Твою ж мать!» — едва не простонал Леха, глядя на покойника.